«Друг!» Пока ослепленный злобной желчью Фархат спешил к своему автомобилю, не подозревающий о нависшей беде Павлов разговаривал с Абдулаевым, который тоже приехал к торговому центру. «Соломин пояснил, что их было трое, по крайней мере так зафиксировала камера», — рассказывал Артем. «Их высадила Гранта, сейчас машину ищут. Значит, где-то был и четвертый сообщник. Возможно, координатор, потому что взрывное устройство, которое нашли в сумке у Сайдара», Должно было сработать в результате телефонного звонка. Сейчас с бомбой работают саперы. И хотя основная опасность позади, Соломин сказал, что все здание проверят кинологи. «Обычная практика», — согласился Дамир. «Проверить нужно в любом случае. Жаль из боевиков, никого в живых не осталось. Может, этот Сайдар даст полезную информацию? Его уже допрашивают». Павлов хлопнул старого друга по плечу. «Ты не представляешь, сколько людей ты спас, Дамир». Если бы не ты, я даже боюсь представить, какие могли бы быть жертвы. На все воля Всевышнего, Тема, раз я оказался в эту минуту в той самой больнице, чтобы Карим мне сообщил о теракте, значит, такова воля Всевышнего. Ничего не бывает просто так в нашей жизни. В этом я давно убедился. Ты куда сейчас? Я так и не доехал до следственного управления, — ответил Павлов. Не знаю, успею ли еще и в суд. Он посмотрел на часы и покачал головой. «Где твоя машина? Пойдем, провожу», — сказал Дамир, и они направились к стоянке. «Я уже тебе говорил, что этот Карим и Сайдар — двоюродные братья», — вздохнул Абдулаев. «Вроде выросли в одном селе, а какие разные судьбы». «Как сказал Огенри, неважно, какую дорогу мы выбираем. Главное то, что внутри нас заставляет выбирать эту дорогу», — заметил Артем. Возле его Ягуара уже стояли мотоциклы спартанцев, байкеры завели моторы, выжидательно глядя на адвоката. «Мощное у тебя сопровождение», — улыбнулся Абдулаев. «Надежные парни», — только и сказал Павлов, показав большой палец. Глаза Дамира сощурились, улыбка погасла. Он смотрел на черный Вольво, который остановился от них в нескольких метрах. И когда через окно высунулась рука, сжимающая пистолет, он резко толкнул Павлова в сторону, непроизвольно заняв место, где только что стоял адвокат. В ту же секунду прозвучал выстрел, за ним второй — Третьего не последовало, вместо этого спусковой крючок бестолково клацал. Патрон заклинило. Тело Дамира вздрогнуло, затем медленно опустилось вниз прямо на асфальт. Двигатель Вольво взревел, и машина, стирая об асфальт покрышки, рванула с места. Опомнившись, Артем кинулся к другу. «Дамир — Дамир! Губы Абдулаева беззвучно шевелились, как если бы он хотел сообщить товарищу что-то чрезвычайно важное. «Скорую — Скорую! — закричал Павлов, начиная расстегивать рубашку Дамира, набухающую от крови. «Вызовите скорую!» «Звони, а потом двигай за мной!» — бросил шмель волкодаву, надевая шлем. «Постараюсь сесть ему на хвост!» «Тема!» — прошептал Дамир. Кровь отлила от его лица, а губы стали лиловыми. «Береги себя, братишка!» Фархат вел машину невидящими глазами, глядя перед собой. Похоже, ему снова не повезло, хотя он четко целился в Павлова. Но в последний момент этот седой мужик внезапно заметил его и отпихнул адвоката, приняв удар на себя. Джафаров стукнул рукой по рулевому колесу и, сверкая глазами, с бешенством уставился на пистолет, который лежал рядом на пассажирском сиденье. «Самый ответственный момент, даже ты меня подвел!» — устало подумал он. «Что теперь?» — операция сорвана. Павлов жив, хотя Фархат пошел на такой неоправданный риск, засветив себя. За спиной послышался нарастающий рокот мотора, и Фархат машинально взглянул в зеркало. Ловко виляя между рядами, к нему стремительно приближался мотоциклист. Глядя на байкера, замотанного с ног до головы в кожу, Фархат почувствовал, как внутри что-то неприятно кольнуло. Что это, совпадение или погоня? Его сомнения быстро развеялись, когда поравнявшийся с ним спартанец внезапно задрал ногу и с силой обрушил тяжелый ботинок на зеркало, расположенное с левой стороны. Оно хрустнуло беспомощно, повиснув на куске пластика. «Ах ты, тварь!» — зашипел Фархад и схватил пистолет. Пригнувшись, Шмель поддал газу и быстро скрылся в потоке машин, двигающихся впереди. Перестроившись в крайнюю левую полосу, байкер притормозил, ожидая, когда Фархад поравняется с ним, и рванул направо. Не успел Фархад оглянуться, как Шмель вплотную приблизился к его Вольво, новый удар и второе зеркало, кувыркаясь, покатилось по асфальту. Налитые кровью глаза Фархада уставились в салонное зеркало. — Уж его ты, гаденыш, не сломаешь, — подумал он с чувством злобного удовлетворения. — Эх, если бы не заклинивший патрон! Но разбираться с пистолетом сейчас попросту нет времени. — Ладно, урод, — процедил Джафаров, — я просто собью тебя. Шмель шел по второй полосе на расстоянии 10-15 метров от Фархада, пристально отслеживая каждый маневр убийцы. И как только Вольво прибавил скорость, байкер мгновенно перестроился на другую полосу. Менее маневренная иномарка Фархада попыталась сделать то же, но зацепила крыло, следовавшей рядом газели. Водитель грузовика принялся возмущенно сигналить, но Фархад даже не взглянул в его сторону. Все внимание Джафарова было сосредоточено на пламенеющей эмблеме спартанцев, вышитой на спине байкера. Он не сразу услышал, как по крайней левой полосе с рокотом пронесся еще один мотоциклист. «Проклятые шакалы!» — заскрежетал зубами Фархат, видя, как второй спартанец начинает притормаживать. Он резко крутанул руль, и волкодава от удара спасла лишь молниеносная реакция. Какую-то долю секунды байкер успел уйти от столкновения, при этом царапнув другой безопасности по красной девятке. Впереди замаячил светофор мигая желтым, и Фархат утопил педаль газа в пол. «Вы не посмеете ехать на красный!» — подумал он, с яростью глядя на мелькающих впереди мотоциклистов. Водитель «Газели», поравнявшись с ним, что-то раздраженно кричал, но Фархат взял пистолет, направив его в сторону мужчины, и тот мгновенно притих, сбавив скорость. Сосредоточившись на светофоре, Фархат не заметил, как волкодав, притормаживая, оказался практически на одной линии с ним. Левой рукой байкер размотал мотоциклетную цепь, которая опоясывала руль его ракучащего вулкана. Стремительный взмах, и стальное оружие с гулким стуком опустилось на лобовое стекло Вольва. От неожиданности Фархат моргнул, на мгновение выпустив руль из рук. Машину тут же повело в сторону. Желтый сигнал светофора уже сменился красным, и на перекресток слева и справа начали выезжать машины. Не снижая скорости, Вольва вылетел прямо под колеса автобуса ритуальных услуг. Раздался виск тормозов, лязг сминаемого железа, после чего легковушку отнесло в сторону. Виляя оторванным бампером, «Вольво» со всего размаха врезался в фонарный столб и тут же заглох. Из развороченного двигателя, торчавшего наружу, валил густой дым, на асфальт капало масло, образовывая блестящее озеро. Спартанцы спешно припарковались возле остановки и побежали к иномарке, которая пронзительно гудела, словно раненый зверь. Пархат был без сознания. Он навалился грудью на рулевое колесо, давя всей массой на клаксон. Шмель протянул руку, нащупав пульс на шее мужчины. «Живой!» — вынес он вердикт и снял шлем. — Вызывай полицию, волкодав.